Глава 13. Я успела перезнакомиться с кучей народа, и с парнями, и с девушками, но от чего-то ни с кем близко не подружилась. Вероятно, от того, что жила не в студенческом общежитии, где все постоянно тесно контактировали, а на отшибе то есть вроде как знакомых была целая толпа, я могла поболтать то с одним, то с другим, перекинуться сплетнями или новостями с девчонками, но дальше этого дело не шло. Только Марта сошлась с нами ближе, но и то, подозреваю, не из-за моего обаяния, а из-за Керро, в которого она кокетливо стреляла глазками. Они явно симпатизировали друг другу, но дальше переглядываний дело не заходило». Не могу сказать, что я грустила или что мне не хватало общения. Все время, когда не сидела в покоях, я постоянно с кем-то общалась. После делала домашние задания и отрабатывала полученный материал. К вечеру приходили парни, иногда и Марта вместе с ними. Мы разговаривали, я третировала мальчиков на предмет «Все ли они выучили?» и давала им уроки этикета. Понемногу, каждый день, то одно, то другое. Следила за их манерами и постоянно что-то подсказывала или одергивала. Они уже даже привыкли ко мне и перестали пугаться. Слушались. Но это и так понятно. Куда им деваться-то? Я ведь пообещала, что научу их, а я никогда не бросаю слов на ветер. Не так так эдак, но я все равно добиваюсь желаемого. С Марку у нас отношения сложились неоднозначные. Мой сосед за прошедшие три месяца можно сказать, смирился с тем, что рядом с ним живет рыжее недоразумение, от которого нет покоя. Ни не спрятаться, ни скрыться, не избавиться от меня. У него не получалось. Все его попытки дистанцироваться или проявить отстраненную холодность проваливались с треском, натыкаясь на мою буйную стихию огня. А он пробовал, причем неоднократно, представляете? «Отстань», — говорил от меня, — «кошмар рыжий». И что, я должна была послушаться? Фех. Ну да, рыжий. Ну да, кошмар. Папа тоже так часто говорил. А еще чудовище, разрушение ходячее, стихийное бедствие, горе мое, отрава моей старости. Так что я привыкла и ни капельки не обращала на эти слова внимания. Такую радость, как я, нужно принимать стоически и терпеть изо всех сил, потому как альтернатив нет. Если я кого-то решила осчастливить своим обществом и вниманием, ну, будет он счастлив, хочет того или нет. Вот и сегодня. «Марко, ну, давай вот так», – дергала я блондинчика за рукав, стремясь заставить его повязать шейный платок по-другому. «Да движись же ты от меня», – простонал он, изворачиваясь и пытаясь пройти на выход. «И так хорошо». «Марко, я же хочу как лучше», – «Да не надо мне как лучше, рыжая! Оставь мне, пожалуйста, как хорошо!» «Вот ничего ты не понимаешь!» Насупилась я. «Элиса!» Закатил он глаза. «Поверь, я понимаю больше, чем ты. К твоему сведению, у меня сегодня день рождения, совершеннолетие. Мне исполнился двадцать один год. И посему, пигалица, я точнее тебя знаю, что хорошо и что лучше!» «Что?» – возопила я, услышав главное. «У тебя сегодня день рождения, и ты не предупредил? Да я же совсем не готова. А подарок, а торт, а шипучее вино? Как ты мог?» «Вот потому и не предупредил», – улыбнулся этот бессовестный тип. «Знаю я тебя. Если бы заранее сообщил, то сейчас в нашей гостиной были бы развешаны какие-нибудь глупые плакаты, рисунки, гирлянды и прочая чушь. «Это не чушь!» – обиделась я. «Это для красоты и праздничного настроения». «У меня и так праздничное настроение. Ты даже не представляешь, насколько оно праздничное». «Глупый! А родственники? Они приедут тебя поздравить? Ведь такая дата!» «А ты меня с ними познакомишь? Они строгие?» «Да вообще ничего о себе не рассказываешь, Марко! Это нечестно! Я вот тебе все сообщила о себе, а ты...» «А я не ты, слава богам!» «Нет, родственники не приедут», — посмурнив, проговорил он. «Я сирота уже много лет». «Ой, прости. И безумно надеюсь, что мой опекун до сих пор не в курсе, где я. К тому же ты меня отправила в нестабильный портал, так что моя личность никому не известна. Я числюсь в бегах. тут ты ему сюрприз будет. Я наконец-то получу право распоряжаться состоянием и землями». Весьма недобро ухмыльнулся Марко и прищурился. «Да!» – сделала я стойку. «Расскажешь? Ну уже, Поведай любимой соседке о своем состоянии и землях. Я думала, ты безземельный дворянин, ведь среди титулованных аристократов нет родов с твоей фамилией». «Много будешь знать, рыжая, скоро состаришься. Я не хочу афишировать свою настоящую фамилию, и у меня есть на это серьезные мотивы». «Ты бастард короля!» — округлила я глаза. «Хотя нет, не сходится». «Ну, расскажи!» «Нет», — покачал он головой. «Не ты одна сбежала из дома, чтобы поступить в магическую академию. У меня для этого тоже были веские причины». «Он тебя обижал, да, опекун?» «Скажем так, если бы я сгинул, то все перешло бы к нему. А потому я был отдан в кадетский корпус. Ведь шла война» имелись все основания предполагать, что я отправлюсь туда и не вернусь. Но, на мое счастье, война завершилась до того, как я окончил учебу. «То есть ты семь лет отучился в Королевском кадетском корпусе и только весной выпустился? У меня брови взлетели до волос. У тебя поэтому такая выправка. Но подожди, а как же распределение? Разве не полагается? И от отчего же ты не спрятался где-нибудь на полгода до совершеннолетия?» «Отсидел бы потихоньку до дня рождения, потом пришел и забрал свое состояние. А теперь тебе еще пять лет учиться в Академии магии». «Да потому, рыжая, что у меня сильный дар. Но перевестись из корпуса в магическую школу мне не позволило Пикун. Он боится, что я стану сильным магом, и тогда ему не поздоровится. А относительно распределения... Я смог обосновать и доказать, что сумею принести гораздо больше пользы Филисии если выучусь на мага. У меня есть разрешение учиться дальше, но уже магии, а не поступать на военную службу. Только вот денег на обучение опекун, естественно, не дал. Пришлось сбежать и действовать самому. Поэтому и имя свое раскрывать раньше времени я не хочу. Если опекун меня отыщет, то он вправе потребовать, чтобы я бросил учебу. Точнее, был бы вправе до сегодняшнего дня». «А хочешь, я поеду с тобой, когда отправишься забирать у опекуна свое состояние и земли?» осенила меня. «Ух, я ему покажу, как сироту обижать! Я ему устрою проводы и прощания с огоньком!» «Не надо!» в шутливом ужасе отшатнулся от меня Марко. «Боюсь, после твоих проводов и прощаний я стану не только сиротой, но и нищим, потому что ты спалишь мой дом». «Ты преувеличиваешь!» рассмеялась я. Не такая уж я страшная. Скорее преуменьшаю, рыжая. У меня еще свежи в памяти воспоминания о том, какое пламенное знакомство ты устроила приемной комиссии, когда требовало зачислить тебя в академию. Ой, подумаешь, чуть-чуть переволновалась, отмахнулась я. Все ведь обошлось. Сам справлюсь. Вот сдадим сессию. Ты поедешь навестить семью, отца и сестру. Я же... «А после каникул встретимся тут и будем учиться дальше». Потупив глаза, я поводила перед собой мыском туфельки. Помялась, но потом все же призналась. «Я не поеду домой на праздники. Сообщила папе, что нам на все каникулы зададут писать серьезную практическую работу, так что я не смогу». «Отчего же? Ты ведь любишь своих близких, и они тебя. Отец вон деньги присылает регулярно, и сестра пишет почти каждый день». Она предупредила, что папа, ну, ко мне сватается один тип из списка женихов, причем очень настойчиво, и они хотят, а я не хочу. Я боюсь, как бы нас с ним не обручили, призналась я наконец. Инесса мне буквально два дня назад написала, что этот белобрысый граф, которого я ей отдала в качестве платы за помощь в побеге, проявляет активность и досаждает папе с переговорами о свадьбе, от Отчего-то Альмарику совсем не нравится моя красавица-сестра. Этот противный граф заявил, что намерен жениться именно на мне и мучает с предложением руки и сердца, причем не меня, так как я далеко, а по пулю, требуя, чтобы он отдал меня замуж. «И кто же этот потенциальный самоубийца?» — серьезно спросил Марко, даже не стал смеяться и издеваться. «Граф Тадеус Альмарик». «Прекрасная партия, насколько я знаю. Он довольно богат, представлен ко двору. И чем же он тебя не устраивает в качестве будущего супруга?» «Он такой мерзкий!» Меня аж передернуло. «Все время так смотрит. У меня каждый раз при общении с ним ощущение, словно я голая. А он глядит и облизывается периодически. Фу! И такие комплименты делает, что... Словно в грязи, выпочканная потом». Слуги у него вообще дерганые какие-то. Он их избивает, что ли. И ведь не придерешься. Все вроде гладко говорит при встречах, не нарушая этикет, без единого прямого оскорбления. Но до того тошно не передать. К тому же он старый, аж в два раза старше меня. Ну вот как». Инесса написала, горничные проболтались о том, что для Альмарика готовят комнаты в гостевом крыле – Он к нам в имение собирается заявиться на две праздничные недели. Так что я не поеду. Я не переживу, если папа отдаст меня ему. Я лучше тут, в академии посижу. А летом что-нибудь придумаю. Может, к бабушке в Легарис съезжу. Или приглашу ее сюда, снимем на лето домик. А папуля и Инесса пусть тоже к нам сюда приезжают. Тут море, солнышко, курорты... Элиса, но ну ты же студентка магической академии. С чего ты решила, что тебя выдадут замуж насильно? По-моему, ты преувеличиваешь». «Я несовершеннолетняя Марко, ты не забыл? И по закону обязана подчиняться отцу или опекуну. Папуля меня очень любит, даже смирился с моим побегом. Разрешил учиться в Приморской академии магии и помогает деньгами. Но он всего лишь барон и не всесилен». Если вдруг этот противный граф настоит на своем и каким-то образом заставит папу согласиться отдать ему мою руку, мне придется выйти замуж. Хочу я того или нет? Хм, да. Ладно, рыжая, не переживай раньше времени. Думаю, все обойдется. Настраивайся пока на сессию. И на тортик. Какой тортик? Ты уже забыл? У тебя сегодня день рождения. Тортик непременно должен быть. Мальчиков позовем, да? Мы здесь отметим у нас или сходим в город и в трактире посидим? Отбросив грустные мысли о возможном неприятном будущем, я снова заулыбалась. То есть ты не отстанешь? Нет, покачала я головой. И в твоих же интересах согласиться и организовать все самому, иначе это сделаю я. И тогда не жалуйся. Торт, пирожные, праздничное вино, фрукты и гости. «Будет тебе тортик!» – насмешливо фыркнул Марко. «А сейчас идем обедать». Мы и так заговорились. Нас парни уже потеряли, наверное. Ребята и Марта нашлись в столовой. Они все уже сидели за столом и, увидев нас, помахали, указав на оставленные нам два свободных места. Отстояв небольшую очередь к раздаче, мы получили еду и присоединились к компании. «Сам скажешь, или я?» «Посмотрела я на Марко». «Сам!» – закатил он глаза. «У меня сегодня день рождения. Совершеннолетие. А потому приходите к нам с Элисой в гости. Будем праздновать. Девушки, для вас предполагаются торт и пирожные. Еще пожелания есть?» Ребята загалдели, поздравляя и пожимая руку имениннику, после чего озвучили, что им нужно вино и мясо. Причем приобретение вина они брали на себя – Мол, они местные, лучше разбираются как в вине, так и в том, где его можно купить по разумной цене и в то же время хорошего качества. «Но сначала уроки!» – влила я грусти в общие планы на веселье. «Мальчики, я же вам голову откручу, если вы перед сессией снизите успеваемость». «Эля!» – страдальчески протянул Зумий. «Нет-нет, не желаю ничего слышать. Ты вообще-то будущий некромант». «Я должна быть уверена, что когда ты придешь усмирять кладбище, то успокоишь уже восставших, а не поднимешь новых умертвий. мертвей». ну не едой же!» – воскликнула Марта. «А ты, Эдир, обещал мне сделать артефакт. Я жду. Ты же клялся, что к каникулам у меня будет гребень, который мгновенно расчешет даже самые спутанные волосы и придаст им здоровый ухоженный вид». «Я помню, Эль» и делаю этот гребень как экзаменационную работу по артефакторике. «Вот то-то же!» — улыбнулась я. и Селино, если вы думаете, что я забыла о праздничных иллюзиях на время каникул и об обещанной хорошей погоде весной, то заблуждаетесь». «Элька, ты невыносима!» — прыснула Марта, полюбовавшись на кислые физиономии парней. «Как только они тебя терпят!» «С трудом!» — хором ответили они. Даже Марко присоединился к этому общему стону. «Ой, да ладно вам, мальчики! Вы просто пока ко мне не привыкли. Вот мой папочка!» «Эля!» Тут же загалдели ребята, останавливая мой поток красноречия. Вечером мы миром сидели в нашей с Марко гостиной. Именинник купил в городской кондитерской обещанный торт и пирожные. Марта принесла фрукты, а парни несколько бутылок вина». Как они сумели протащить на территорию Академии алкоголь, я не знаю. Вообще, это запрещено. В город нас выпускали без вопросов. Главное, вернуться до закрытия ворот. А вот приносить спиртное в общежитие запрещено. Понятное дело, что народ этот запрет успешно обходит уже не один год. Все же такая толпа молодежи, половина из которых энергичные и сильные мужчины – Вероятно, старшекурсники передают это знание следующим поколениям по секрету. Тут важно не попасться на глаза магистрам, а то накажут. Вот и ребята умудрились каким-то образом протащить четыре бутылки молодого вина, урожая этого года. «Я плохо разбираюсь, потому что практически не пью. А вот Марта, она тоже местная и понимает. И Марко, как мужчина, хоть и не местный, выбор оценили и похвалили». Я же была главной добытчицей. Вино и торты – это хорошо, конечно, и вкусно. Но я-то знаю, что самое необходимое в праздниках – это закуска. Папа любит покушать, уважает хорошее вино и всегда говорит, что к нему нужна сытная еда, чтобы не опьянеть. А потому я заплатила денежку поварам в нашей студенческой столовой, устроила им целое представление на тему того, что у человека праздник, совершеннолетие – его жизненно необходимо сытно накормить, а также его друзей и меня, как ближайшую соседку. И вот по гостиной поплыли умопомрачительные запахи двух жареных куриц, пирогов с мясом и капустой, копченой колбасы, сыра и свежего хлеба. Осталось лишь порезать и наслаждаться. Это взяла на себя Марта, посмотрев, как я пытаюсь накромсать колбасу. «Илечка, давай я» отодвинула она меня в сторону, а ты пока тарелки и бокалы приготовь. Посидели мы весело и душевно. Мне вообще нравилось в академии. Тут спокойно можно позволить себе быть немного непутевой и бестолковой. Ребята сквозь пальцы смотрели на мои заскоки. Никто не одергивал меня, что веду себя неподобающе. А главное и самое ценное, вокруг меня было огромное количество парней, но никто из них не являлся моим потенциальным женихом. Я могла не бояться, что папе взбредет в голову, мол, вот этот юноша – хорошая партия для меня. Даже Марко, с которым мы через столько прошли и жили бок о бок, и то не пугал меня в этом плане. Он, так же, как и я, и думать не желал о брачных узах с кем бы то ни было. И вообще, я к нему ужасно привыкла. Он, конечно, вреден, белобрысая, и совершенно меня не слушается. Но он – моя вредина, честно добытая, с риском для жизни украденная из Лигариса и смело отбитая у мавок. Я его воспринимала как свою полную собственность, на что имела все права. Он так не считал и всячески противился, но это уже мелочи. Подошла сессия, которую мы все благополучно сдали. Парни немного нервничали, но я не была бы собой, если бы не вынула из них всю душу, пока мы учили и повторяли все необходимое. К назначенным экзаменам они уже готовы были прятаться от меня. А когда Керу первым из нашей компании сдал экзамен по истории магии и вышел в коридор, то к нему подбежала Марта и спросила. «Ну что, сложно? Сильно зверствует магистр Драгольди?» «Нет», — усмехнулся иллюзионист. «Парни, расслабьтесь. По сравнению с Элькой, профессор просто душка и самое доброе в мире существо». «Он не такое чудовище, как наше рыжая!» Керо! возмутилась я. Но парни лишь заржали и просветлели ликами. «Рыжая, да ты страшная женщина!» — снисходительно проговорил Марко, поглядывая на меня с высоты своего роста. «А то!» — сначала ответила я, а потом до меня дошло. «Да ну вас! Я же для вас старалась, злые вы! Уйду я от вас!» «Элечка, не обижайся на них», — приобняла меня за плечи Марта. «Они не хотели тебя обидеть, просто глупо пошутили». Ну, вот как-то так и прошла сессия. Мы толком даже испугаться и прочувствовать ее не успели. Единственным ярким воспоминанием о ней у меня остался экзамен по управлению огнем. Магистр Ридания Толлен вызвала меня, прочитала написанные мной ответы на вопросы по билету, после чего попросила продемонстрировать заклинание «Столб пламени». «А может, что-нибудь не столь разрушительное?» – заикнулась я. «Я ведь себя знаю. К тому же хорошо помню, какой столб пламени устроила при зачислении в Академию». «Рувита Суарес, у вас достаточно сил для этого?» – ободряюще улыбнулась мне преподавательница. «Я не сомневаюсь, что у вас получится». «Да я тоже не сомневаюсь», – пробормотала я. «Только как бы чего не вышло. Сил-то у меня хоть отбавляй, но лучше бы энергии поменьше, а контроля чуть побольше». «Прошу вас, студентка», – чуть нахмурилась магистр Толлен, – «не задерживайте группу». Группа, поймав мой мрачный взгляд, насторожилась и шустро начала перебираться на более дальние и высокие ряды аудитории. Мы, стихийники, хорошо чуем, когда могут возникнуть неприятности. Если при потере контроля над управлением водой окружающим грозило лишь вымокнуть, то с огнем шутки плохи. Как показал опыт четырех месяцев совместных занятий и практикумов, у меня сил было больше всех. Магистра это радовало, меня смущало, остальных конкретно напрягало. И не потому, что они мне завидовали, отнюдь, Просто здраво опасались, что я опять не услежу за потоком выпускаемой энергии. «Итак, столб пламени», — угрюмо объявила я. «И... ну, не виновата я, честное слово. Я сдерживала себя изо всех сил. Хотела сделать маленький такой столбик, вот прям крошечный, но оно как-то само». «Ммм, пожалуй, достаточно, Рувита Суарес», — проговорила магистр, — щелкнула пальцами, и я, и мой столб пламени тут же погасли. «Извините», – пошаркала я ножкой и посмотрела на потолок, на котором сейчас красовалось огромное черное пятно. «Ничего, ничего», – задумчиво отозвалась Рува Толлен. «Пять, забирайте вашу зачетку, Суарес, и, пожалуй, мне стоит побеседовать с магистром Анджони. Я давно говорила ректору, что у огневиков экзамены нужно принимать в том же защищенном от пожаров помещении, где мы с вами проводим практикумы. А он уверял, что на экзамене ничего страшного произойти не может. «Я не специально, магистр Толлен», – покаянно произнесла я. «Это не ваша вина, Суарес. Просто расслабились мы. Давно уже не было в стенах Приморской академии магии столь одаренных стихийников». Война выкосила самых сильных, в конце призывали даже тех, кто успел доучиться хотя бы до третьего курса. Важна была любая помощь, а последние пять наборов были лишь из тех, кто в состоянии оплатить дорогостоящую учебу. Вот и результат. «Так я пойду?» «Идите, Суарес». «Следующий», – перевела она взгляд на моих одногруппников. «Кто уже готов отвечать?»